Эпилог. Алиса. Пять месяцев спустя. Родной город встречает меня солнцем и теплом. Несмотря на май, уже по-летнему тепло. Я успела пожалеть, что утром надела джинсы, но выбирать особо не приходилось, потому что полгода жизни в Испании слишком хорошо уместились в три чемодана, а я оставила себе только самое необходимое, что подойдет почти под любую погоду, кроме адской жары. О моем приезде знает только мама. Мы все-таки нашли общий язык друг с другом. У них с папой не все гладко. Они подали заявление на развод. Все началось еще задолго до моего отъезда в Испанию. Но когда мама увидела, как меня затягивают отношения, попыталась предостеречь от своей судьбы. Получилось у нее, конечно, не очень хорошо, потому что как я не старалась строить карьеру, продлевать контракт, отказалась по весомой причине. Демьян так сильно хотел, чтобы я вернулась, что очень хорошо постарался в апреле, когда прилетал ко мне в гости. Две полоски на тесте. Шок у всей команды и растерянная я посреди всего этого. Моя жизнь снова перевернулась с ног на голову. И снова к этому причастен Дема. Мне предлагали разные условия. И доработать до третьего триместра, и вернуться сразу после родов, и вообще не уходить, а просто скорректировать стратегию. Но я отказалась. Жить на две страны катастрофически тяжело. Я каждый раз проваливаюсь в наши встречи, опаздываю на съемки, потому что мы болтаем до самого утра. Я скучаю по Демьяну. А еще я не хочу начинать новый этап жизни без него, потому что он наш, целиком и полностью. Я не справлюсь одна, да и не хочу справляться. Звоню маме. Она обещала приехать в аэропорт, но я не вижу ее в толпе встречающих. Зато замечаю льва и Маргариту Алексеевну, которые идут в обнимку и о чем-то весело болтают. Ого, меня полгода всего не было, а тут все так поменялось. Вызов завершается автоматически. Надеюсь, она просто забыла телефон в машине и уже спешит сюда. А может, я ее просто не вижу? Как назло звонит Демьян, он будто чувствует, что я с каждой минутой все ближе к нему. С самого утра у меня гора сообщений от него, а теперь звонок. Не отвечаю. Делаю вид, что я очень занята, иначе он все поймет. Принимаю входящие от мамы. Наконец-то! Милая, я уже паркуюсь. Прости, немного задержалась. Давай, мам, я жду тебя. Надо забрать багаж. Я сама не справлюсь. Лечу. Мы встречаемся в холле, обнимаемся долго и крепко. Мама, расчувствовавшись, немного плачет. Долго смотрит на мой живот, надеясь там что-то разглядеть. Я закатываю глаза. Она единственная обо всем знает. И о беременности, и о возвращении. Больше никому нельзя рассказывать, иначе тайна перестала бы таковой быть. Я бы вообще молчала до последнего. Просто надо было с кем-то поделиться. как бы вряд ли меня поняла. Да и у нас катастрофически не совпадали графики. Так что виделись мы редко а мама всегда была на расстоянии звонка. Дёме я решила устроить сюрприз. Я до сих пор не сказала, что прилетела. Хочу заявиться к нему в квартиру и удивить. Я должна была работать еще две недели, но в свете сложившихся обстоятельств закончила раньше. Нет смысла держать меня, если я все равно уеду. Мы болтаем с мамой всю дорогу. Она расспрашивает меня об Испании, о том, не жалею ли я, что все так сложилось. А я даже не знаю. Модельный бизнес оказался тяжелым, хоть я там и прижилась. Точнее, все говорили, что я восходящая звезда, а я ничего подобного и близко не чувствовала. Да, я радовалась стремительно растущим подпискам, новым предложениям для съемок, но все это словно не мое. Я хорошо себя чувствовала в спорте, знала, зачем я хожу на тренировки, почему стоит выкладываться на полную на турнирах. Цель была понятна и ощутима. В модельной сфере для меня все слишком абстрактно. Сниматься пять часов, чтобы получить фото и украсить разворот, о котором все забудут через день — сомнительная радость. Мне было интересно, даже очень, узнавать что-то новое, развиваться в этом новом. Я попробовала. Было круто, но постоянно этим заниматься я бы не хотела. Прошу маму остановиться недалеко от квартиры Демьяна. Не могу больше ждать, хочу его увидеть. Она понимающе улыбается и обещает оставить мои чемоданы в прихожей, на случай, если придется переезжать. Я думаю, если в этом предложении лишнее. Прежде чем вломиться к Дюме в квартиру, я захожу в кондитерские магазины, покупаю его любимый торт. У меня есть ключи, я даже их положила в сумочку еще до отлета. Знала, что помчусь к нему сразу же, планирую воспользоваться ими исключительно для того, чтобы попасть в подъезд. Дальше сориентируюсь по обстоятельствам. Поднимаюсь на лифте. Коленки трясутся от волнения. В груди тоже вибрирует. А вдруг он меня не ждет? А если его вообще нет дома? И он куда-то уехал. Почему я раньше не подумала, что он не сидит сутками дома? Я накручиваю себя. До такой степени, что хочу развернуться и поехать домой. От радости не остается и следа. Я, как бомба замедленного действия, могу рвануть в любую секунду. Не позволяю себе пасовать. Выхожу из лифта, останавливаюсь у двери в квартиру. Все, Один звонок. Закрываю глазок рукой, чтобы Демьян не обрадовался раньше времени. Слышу шаги за дверью. Измайлов даже не спрашивает, кто там. Сразу открывает. Все мои страхи улетают в один миг, когда наши взгляды встречаются. Дёма, сонный, чешет затылок. Да так и зависает, оглядывая меня с головы до ног и возвращаясь обратно к лицу. «Доставка счастья», — сообщаю серьезно и протягиваю коробку с тортом. «В подарок для самого очаровательного и классного парня». «Ты... это правда ты?» «Ага, собственной персоной». Демьян затаскивает меня в квартиру и закрывает дверь. Мы рвано дышим, не можем оторвать друг от друга глаз. Я все еще чего-то жду. Наверное, инициативы от Дёмы. Он пока не может поверить, что я реально. Оставляю торт на тумбочке от греха подальше. Подхожу ближе к Измайлову. Он все еще дремлет, судя по заторможенности. Но я сегодня добрая и все прощаю. Веду пальцами по обнаженной груди. Наконец-то могу это сделать в реальности, а не в собственных фантазиях. Так что, забирать будете? Давлю жирно, намекая, что стоит уже меня поцеловать. Или отправляем обратно? Нет, никаких обратно. Дема хватает меня за плечи и вжимает в себя, словно я и правда могу исчезнуть. Не могу больше. Добегалась. Это хорошо, потому что билет был невозвратный, и все, все, все останется с тобой навсегда. Навсегда? Хмурится Демьян, не понимая, к чему я клоню. Такой он забавный, так и хочется макушку взъерошить. Да, я не стала продлевать контракт, Дём, так что я официально безработная, но зато вернулась домой. Ты что? Почти кричит Дёма. Подхватив на руки, он кружит меня по квартире. «Алиса, это слишком крутая новость». Заявляет серьезно и, наконец, меня целует. Я соскучилась по этим губам, рукам и телу целиком. Я немножко прифигел от радости. Сейчас соображу и вернусь в нормальное состояние. «Ты мне нравишься и таким, да вообще всяким». Успокаиваю, тая в родных объятиях. «Как же хорошо, что ты вернулась». Он уже ощупал меня всю, но никак не остановится. И правда скучал, даже слов не нужно. «Так, стоп, а почему ты передумала? Ты же не собиралась приезжать?» — хмурится Демьян, утаскивая меня на кухню. Он ставит вариться кофе. Порция на двоих, и это, кажется, самый подходящий момент, чтобы сказать «но я медлю». Как вообще можно вот так сразу вывалить все новости? Нужно ведь подготовиться сначала. «О, родной, ты обалдеешь, когда узнаешь!» Смеюсь и подзываю Демьяна к себе. Он присаживается на корточке передо мной и внимательно смотрит. Наши пальцы сплетаются. Я делаю несколько глубоких вдохов, прежде чем произнести то, что навсегда изменит нас. Сегодня мы начинаем новую жизнь. Какой она будет? Понятия не имею, но верю, что на нашу долю выпадет много счастья.